несколько раз её сфотографировал. С какой целью, я сам не знал, то ли найти ее потом по фотографиям, то ли просто полюбоваться. Девушка за все время ни разу даже не посмотрела в мою сторону. А когда мероприятие закончилось, и я отфоткал всех призеров, она уже куда-то испарилась. Я немного разочарованный поехал домой. Несмотря на мои профессиональные успехи и вполне неплохой достаток, я был одинок.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 Встревоженный и испуганный я лег спать и забылся тяжелым сном без снов. С утра я отправился относить фото с веселых стартов в редакцию, а потом мне надо было идти на футбольный матч. Задание с моей основной работы. Меня не будет дома целый день, и уходя я привычно щелкнул сигналкой. День прошел гладко, я получил гонорар за фотографии и отправился на стадион снимать футбол. Еще не успев доехать, мне позвонили.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 А некоторые люди отказывались от моих услуг фотографа. Всё это мне не нравилось, и я принял решение обратиться к врачу. Он прописал мне какие-то таблетки, пообещав, что все скоро наладится. Однако это не помогло. И становилось только хуже. Я практически перестал спать и стал нервно дергаться от каждого шороха. Я стал бояться темноты и старался не брать заказов до вечера и возвращаться до захода солнца.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 И готовы заплатить в два раза больше. Это меня удивило. Ведь большинство таких съемок просят провести выходные и обычно наоборот. Пытаются выбить скидку. Так или иначе, мы договорились о встрече в Селении далеко от города. В назначенный день я, как обычно в последнее время невыспанный и закидавшийся таблетками, приехал на место. Там меня уже поджидала дорогая машина. Когда я припарковался, из нее вышла та самая незнакомка с веселых стартов.